Таких хищников на цепи держать надо, и без намордника на людь не упускать, а то ведь за нападение на милицию у нас разговор короткий — подсот на колбасу. Нашу буренку под суд такнула девушка, после чего они с коровой набычились, ей-богу, одновременно. Второй раз лезть на дерево мне был уж не солидно. «Спокойно, гражданочка со скотиной, как можно вежливее, но твердо объявил я. Наш младший оперуполномоченный Дмитрий Лобов просто шотит. Он давно не был на малой родине, в исторических краях детства. Служба в большом городе, в таком Клукошкина, накладывает определенный отпечаток на психику милицейского работника. Если бы только знали, сколько всего и всякого нам довелось пережить, — Вот и приехали к вам лечить нервы молоком и свежим воздухом, а вы на нас корову натравливаете. — Ой, ну что вы, батюшка участковый она ж мирная, мухи не обидит. Сразу изменила тон нашей новой знакомой. Корова тут же демонстративно сбила ни в чем не повинную муху на лету, не глядя каким-то изощренно ушуистским ударом хвоста а вправду говорят будто вот вы там цельные войско шамаханов победили и наземного демона землю есть заставили и самого кощея на катругу пекли пни корчевать ну в целом где то так оно приблизительно но ведь я все таки искупаюсь, а ты посторжи вещь на берегу заодно расскажешь девушке что нибудь Захватывающе. Он у нас мастер, рассказывать, особенно если про Шекспира. Я высмотрел чистенькое местечко выше по течению. Мой напарник с маняшей присели на бережок, коровка щипала травку, и из -под воль незаметно подкрадываясь ко мне с какими-то явно милитаристскими целями. А может, я уж просто себя накручиваю. — Все, все! — Загорать и купаться. Знаете, вот только с наслаждением окунувшись в теплую речную воду, я вдруг почувствовал, что отпуск налаживается, а сплавав пару раз от берега к берегу, десять метров туда, десять обратно, понял — жизнь прекрасна. Надо срочно отправить гонца с письмом к Олени, чтобы не задерживалась с родственников, бросила все и на крыльях любви мчалась ко мне в милую подрезку. Мы построим отдельное бунгало прямо здесь, у реки. Будем принимать солнечные ванны, пить самогон из высоких бокалов через соломинку с пластмассовым осликом. Научим местно кидаться пляжными тарелками, Поставим на отмени два шезлонга, а Митька в гавайской рубахе и белых штанах встанет рядом, отгоняя мух апокалом из павлиньих перьев. Учистковый! По первому разу я решил, что ух попала вода или меня зовут с берега Но голос повторился снова, с тем же текстом и вроде бы откуда-то из глубины. Под склонёнными ветвями ивы на противоположном берегу тревожно загорелись чьи-то зелёные глаза. — Учистковый! — Уна! — не сразу узнал я. — Синеволосая русалка, подружка Дины. Дело о черной меси помните? В свое время обе красавицы едва не утянули меня на дно, и в свое же время обе дружно спасли мою молодую жизнь. И тогда рухнули в воду вместе с одним из охранников немецкого посла. Водяной еще рога наругал что ему реку замутривают. Участковый, тихо позвала она, испуганно озираясь. И бойся, мне самой страшно, чую, беда большая грядет. Пишите заявление, рассмотрим, попробовал пошутить я, но на глазах русалки показались слезы безвинные погибнут, земля не родит, реки высохнут, страшное зло пробуждается. Я, фыркнув, в два грибка подплыл к ней для уточнения деталей, хотя, по идее, девушка сначала требовалась просто